Глава 32. Выход в свет. Когда я в следующий раз увидел Касса, то рассказал ему о своём новом термине либертарианский патернализм в кавычках. Сама по себе фраза была не очень благозвучной, но он согласился, что она более точная, чем его вариант антиантипатернализм. И был заинтригован. Понятие патернализма в то время действительно занимало мы, поведенческих экономистов. Колин Каммерер, Джордж Левенштейн и Мэтью, Рабин в сотрудничестве с Тедом О. Донахью и профессором Сэмом Иссакаров опубликовали статью, в которой обсуждали ту же самую идею с не менее преступным названием «асимметричный патернализм». Они давали такое определение этому понятию. Некое предписание является асимметричным патерналистическим, если оно создаёт значительное благо тем, кто совершает ошибки, в то время как причиняет незначительный или нулевой вред тем, кто поступает совершенно рационально. Рабин и О'Донахью ещё раньше придумали термин осторожный патернализм в кавычках, но потом осмелились перефразировать его в оптимальный патернализм. Все мы пытались разобраться с вопросом, который долгие десятилетия был словно слон в посудной лавке. Если человек совершает систематические ошибки, как это должно повлиять на государственную политику и должно ли вообще влиять? Так случилось, что Питер Даймонд занимал пост президента американской экономической ассоциации в 2002 году и готовил ежегодное собрание, которое должно было состояться в январе 2003 года. Питер был в числе первых сторонников и исследователей в области поведенческой экономики, поэтому воспользовался своими возможностями, чтобы организовать несколько сессий по поведенческой экономике в рамках ежегодного собрания и даже предложил сессию по патернализму. Мы с Касом написали короткую статью, в которой обрисовали суть идеи о либертарианском патернализме. Мы были ограничены пятью страницами, что совершенно не устраивало Касса, поэтому он взял этот текст и развил его в полноценную статью на 40 страниц по обзору законодательства. Мы назвали её Либертарианский патернализм это не оксюморон. Когда я распечатал черновик этой статьи, то он показался мне слишком длинным. Однажды я спросил Касса, что он думает по поводу книги на её основе. Мало сказать, что ему понравилась эта идея. Ничего не доставляет Кассу большего удовольствия, чем написание книги. Главный аргумент в основе статьи и позднее книги. В нашем чрезвычайно сложном мире нельзя ожидать, что люди будут экспертами в принятии оптимальных решений по любым вопросам всякий раз, когда кажутся в ситуации выбора. Но нам нравится пользоваться правом решать всё самим, даже если иногда мы ошибаемся. Есть ли способ облегчить для человека принятие правильных, на его взгляд, решений как до, так и после свершившегося факта, но не принуждая его явно? Другими словами, чего мы можем добиться, если ограничим себя либертарианским патернализмом? Мы знали, что термин Либертарианский патернализм в кавычках вызовет некоторый антагонизм. Не только в университете Чикаго патернализм не пользовался популярностью. Многие противостоят правительству или тем, кто говорит им, что надо делать, а это как раз то, что обычно понимается под патернализмом. Фраза либертарианский патернализм трудна для произнесения и звучит как оксюморон. Но это не оксюморон, по крайней мере, не в том значении, в котором мы её понимаем. Под патернализмом мы имеем в виду попытку помочь людям достичь своих собственных целей. Если кто-то спросит, как добраться до ближайшей станции метро, и вы дадите точные указания, то вы действуете как патерналист в нашем понимании. Мы используем термин либертарианский как прилагательное, чтобы показать, что отказываем помощь, но не ограничиваем выбор. примечание. Хотя мы считали этот термин вполне логичным, далеко не все были с нами согласны. Один профессор правоведения написал комментарий к нашей статье под заголовком Либертарианский патернализм это оксюморон. Митчелл, 2005. Я хотел разместить в ответ не текст, а только заголовок из трёх слов: Это не так. Но Кас убедил меня, что это не поможет. Конец примечания. Хотя нам и нравится термин либертарианский патернализм, и мы можем объяснить его логику, надо сказать, что он так и не подошёл в качестве названия для книги. Эту проблему удалось решить, когда редактор, принимавший нашу книгу, предложил использовать слово "подталкивание" (nudge), которое, показалось, передавало смысл того, о чём мы писали. В итоге этот редактор всё же отклонил книгу, но мы немедленно ухватились за его идею для названия, за которую очень благодарны. В целом, я считаю, будет справедливо сказать, что уровень энтузиазма в издательском кругу по отношению к нашей книге можно охарактеризовать как нечто среднее, между чуть выше нуля и полной ноль. В конце концов, книгу приняло престижное, но не самое активное университетское издательство, чьи компетенции не распространялись на область маркетинга. Если книга и могла дойти до широкой аудитории, то только благодаря сарафанному радио. Права на публикацию книги были позднее проданы торговым издательствам в США и Великобритании, после чего книга наконец появилась на полках магазинов. Никогда в наши намерения не входило утверждать, что подталкивание может решить все проблемы. Некоторые запреты и мандаты просто необходимы. Ни одно общество не может существовать без правил и предписаний. Мы требуем, чтобы дети ходили в школу это истинный патернализм в полном смысле слова. И запрещаем людям оскорблять друг друга. Есть правила, указывающие, по какой стороне дороги следует двигаться на автомобиле. Пусть страны по-разному формируют это правило, но когда британец приезжает в Америку, ему не разрешается ездить по левой стороне дороги. Даже самые ярые либертарианцы согласятся с тем, что нельзя позволять человеку стрелять в соседа только потому, что тот ему не нравится. Так что наша цель имела свои границы. Мы хотели понять, где расположены границы политики содействия, отделяющие её от политики принуждения к действию. Наш тезис был прост: поскольку мы имеем дело с людьми, а не рационалами, термины, которые мы придумали для книги подталкивание То имеем дело с предсказуемыми ошибками. Если эти ошибки ожидаемы, то можно разработать меры по снижению уровня частоты совершаемых ошибок. Например, вождение автомобиля, особенно на длинных расстояниях, может утомить водителя так, что он уснёт, пересечёт разделительную полосу и попадёт в ДТП. Чтобы предупредить такой исход, центральная разделительная полоса не только окрашивается в яркий цвет, но и делается выпуклой, чтобы при заезде на неё машину начинало трясти и водитель просыпался, и может даже решал выпить чашечку кофе, чтобы сделать перерыв. Ещё лучше по функциональности светоотражающие барьеры, которые также облегчают передвижение в тёмное время суток. Кочкообразные границы лужайки ещё один пример, иллюстрирующий то, что критики нашей книги, кажется, никак не могут понять. Мы не стремимся указывать людям, как им следует поступать. Мы хотим помочь им достичь своей цели. Читатели, которые добираются до пятой страницы книги, подталкивание в кавычках, читают, что мы определяем свою цель как влияние на решение в ситуации выбора таким образом, что тот, кто принимает решение, от этого только выиграет и сам это поймёт. В исходной версии этот текст был выделен курсивом, но возможно, следовало также использовать жирный шрифт и крупный размер, учитывая, сколько раз нас обвиняли в том, что мы якобы думаем, будто лучше других знаем, что лучше для всех. Да, мы на самом деле считаем, что люди хотят иметь достойную жизнь на пенсии, но мы хотим оставить выбор за ними. Наша цель состоит в том, чтобы снизить число решений, которые сами люди называют ошибками. По поводу снижения числа ошибок есть самый известный пример, связанный с международным аэропортом Schiphol в Амстердаме. Митчелл 2005. У какого-то гения родилась идея о том, как заставить мужчин точнее целиться, когда они пользуются туалетом в аэропорту. Возле самого отверстия слива поместили изображение мухи. Руководство аэропорта сообщило, что благодаря этим мухам число "проливаний" в кавычках чудесный эфемизм снизилось на 80%. Мне неизвестно, на основе каких эмпирических данных сделан этот вывод, но такие мухи и другие похожие варианты изображений появились в туалетах многих аэропортов по всему миру, а в период проведения чемпионата мира по футболу особой популярностью пользуется изображение ворот с мячом. Для меня муха в писаре отличный пример подталкивания. Мелкая деталь, которая встраивается в окружающее нас пространство и влияет на наше поведение. Такие способы подталкивания эффективно действуют на людей, а не на рационалов, потому что рационалы и так поступают правильно. В роли подталкивателей выступают предположительно малозначимые факторы, которые влияют на принимаемые нами решения так, что мы в конечном счёте оказываемся в выигрыше. Пример с мухой помог мне понять, что хотя мы с Кассом и могли распознавать хорошие подталкиватели, когда они нам попадались, у нас всё ещё не было системного понимания того, как их можно изобретать. Прорыв в этом вопросе у нас случился тогда, когда я перечитал классическую книгу Дона Нормана Дизайн привычных вещей. У этой книги одна из лучших обложек, которые мне доводилось видеть. На ней изображен чайник, у которого ручка и носик располагаются на одной и той же стороне. Подумайте об этом. Перечитав книгу Нормана, я понял, что мы можем применить многие из перечисленных им принципов в решении проблем, которые изучаем. Недавно я купил свой первый айфон, устройство настолько легко в использовании, что оно не нуждается в руководстве по эксплуатации. Что если разрабатывать политические меры, которые могли бы также просто создавать обстоятельства выбора, ориентированные на пользователя? В какой-то момент мы применили термин архитектура выборов в кавычках, чтобы описать то, что пытаемся сделать. Любопытно, но эта фраза не только помогла нам направить мысли в нужную сторону, но и составить список принципов, необходимых для правильной архитектуры выборов, в чём нам во многом поспособствовала литература по дизайну. Разработка правильных инструментов социальной политики имеет много общего с дизайном товаров широкого потребления. Теперь, когда у нас был готов новый набор инструментов, нам предстояло сделать один важный выбор: для решения каких социальных проблем мы будем их использовать. Некоторые проблемы, о которых мы уже написали, не представляли особой сложности, а решение других требовало дополнительного знакомства с соответствующей литературой, чтобы понять, сможем ли мы предложить нечто полезное или интересное. Иногда эти дополнительные усилия приводили нас к тупик. Мы написали черновик главы про ураган Катрина, но сократили её, потому что обнаружили одну идею, которая показалась нам интересной, и это была не наша идея. Джон Тьерни Коломнист New York Times предложил способ, как можно побудить людей перебраться на более высокие участки суши до того, как разразится шторм. Идея состояла в том, чтобы раздавать маркеры с не смываемыми чернилами тем, кто захочет остаться на берегу, и попросить их написать где-нибудь на теле номер своей социальной страховки, чтобы было легче потом установить личность погибших во время шторма. Мы не смогли бы предложить ничего лучше. В других случаях результаты исследования заставляли нас пересмотреть свои взгляды на определённую проблему. Хороший пример донорство органов. Эта тема была первой в нашем списке, потому что мы знали о статье, которую написали Эрик Джонсон и Даниэль Гольдштейн о значимом эффекте использования опции по умолчанию в этой сфере. В большинстве стран действуют правила добровольного участия, согласно которым доноры должны дать согласие и выполнить определённые процедуры, например, заполнить бланк, чтобы их имя добавили в регистр доноров. Тем не менее, в некоторых европейских странах, например, в Испании, действует правило добровольного выхода, которое называется презумпция согласия в кавычках. По умолчанию предполагается, что вы дали разрешение на использование своих органов, если только вы не заявите о том, что не хотите этого, и не внесёте себя в список не доноров в кавычках. Результаты исследования Джонсона и Голдштейна показали, насколько эффективно может работать опция по умолчанию. В странах, где вы по умолчанию считаетесь донором, редко кто отказывается участвовать в донорской программе, но в странах, где действует правило обязательного предварительного согласия, часто менее половины населения становится донорами. На наш взгляд, рекомендация в этом случае проста: надо перейти на правило презумпции согласия в кавычках. Но затем мы копнули глубже и выяснилось, что в большинстве стран с презумпцией согласия это правило не соблюдается со всей строгостью. Вместо этого медицинские работники спрашивают у родственников, возражают ли те против использования органов умершего для пересадки. Этот вопрос нередко задаётся в психологически самый неподходящий тяжёлый момент, так как многие потенциальные доноры органов умирают внезапно в результате какого-нибудь несчастного случая. Что ещё хуже, члены семьи в таких странах могут и не знать о желании своего родственника, потому что большинство людей никак не заявляет о своём отношении к донорству. Если кто-то и не заполнил необходимый бланк, чтобы заявить о своём нежелании участвовать в донорской программе, это ещё ни о чём не говорит. Мы пришли к выводу, что презумпция согласия в кавычках на самом деле не лучший вариант. Нам больше пришёлся по душе вариант недавно принятый штатом Иллинойс и действующий также в других штатах США, когда человек обновляет свои водительские права, его спрашивают, хочет ли он быть донором органов. Этот вопрос и немедленная фиксация полученного ответа очень упрощают процедуру получения согласия на участие в донорской программе. Примечание. Большинство штатов разумно сочетает этот подход с законом "Согласие первого человека" в кавычках, согласно которому, если донор умирает, то должны соблюдаться его или её пожелания, освобождая членов семьи от обязательства принимать сложные решения в стрессовой ситуации. Конец примечания. В штатах Аляска и Монтана благодаря такому подходу уровень участия в донорской программе вырос до более чем 80%. В литературе по донорству органов такой подход получил название обязательный выбор в кавычках. Этот термин мы и используем в своей книге. как я позже понял, выбор этого термина оказался неудачным. Спустя некоторое время после публикации книги я написал колонку в New York Times о донорстве органов, призывая следовать примеру штата Иллинойс и правилу обязательного выбора в кавычках, как я продолжал его называть. Через несколько недель кто-то из редакторов USA Today позвонил мне, чтобы поговорить об этой мере, потому что газета хотела поддержать такую инициативу. Ещё через пару дней раздался срочный звонок от автора редакционных статей. Оказалось, что она позвонила чиновнику из администрации штата, который отвечал за реализацию этой меры. Занимаемая им должность звучала как секретарь штата. И тот решительно отрицал существование такого правила. Я не понимал, в чём дело. Недавно я сам обновлял свои водительские права, и меня спросили, хочу ли я быть донором органов. Я ответил, что хочу. Ещё несколько звонков помогли разобраться. Секретарь штата Джесс Уайт был не согласен с термином "обязательный" в кавычках. Он сказал, что ни от кого не требовалось предпринимать какие-либо действия, и технически он был прав. Если на вопрос о донорстве человек отказывается отвечать или молчит, то это засчитывается департаментом автомобильного транспорта как отрицательный ответ. Джесс Уайт оказался умным политиком, и как умный политик, он понимал, что избирателям не понравится слово "обязательный" примечанием. Он мог бы дать такой же совет президенту Обаме, потому что в законе о медицинском обслуживании присутствовал очень непопулярный компонент, называемый "обязательным" в кавычках. Поскольку по закону страховые компании не могут проявлять дискриминацию в отношении людей с болезнями, существовавшими ранее, Требовалось добавить некое условие, которое бы не позволяло людям ждать до наступления болезни или несчастного случая, чтобы купить полис, и для решения этой проблемы было введено обязательное покрытие. Однако были и другие способы достичь той же цели. Например, я бы выбрал комбинацию из автоматического участия в программе страхования с опцией выхода и условие, что тот, кто выходит из программы страхования, не может купить полис в течение определённого периода времени, например, в течение 3 лет. Конец примечания. Выучив этот урок о важной роли терминологии, я с тех пор называю предпочтительный вариант этой меры оперативным выбором в кавычках. Такой термин более точен и менее политизирован. Когда вы имеете дело с людьми, важно подбирать правильные слова.